Издательство AB Publishing представляет Формула богатства Как психология влияет на ваше материальное благополучие Оуэн Блейк Текст читает Владислав Тимонин Приятного прослушивания На протяжении всего текста вы можете услышать упоминания социальных сетей Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp продуктов компании Meta. которая признана экстремистской организацией в Российской Федерации. Введение. Скрытая формула богатства. Как часто вы думали, что финансовый успех зависит лишь от того, чтобы усерднее работать, больше зарабатывать и разумнее инвестировать? Что, если бы у вас были нужные знания или подходящая возможность, богатство пришло бы само собой? Однако снова и снова мы видим, как люди, обладающие высоким уровнем образования, профессиональными навыками или даже удачей, испытывают финансовые трудности. В то же время другие, порой имея гораздо меньше преимуществ, создают долгосрочную финансовую стабильность. Почему так происходит? Ответ кроется не в цифрах, а в мышлении. Правда в том, что богатство – это не просто вопрос того, сколько денег вы зарабатываете, а вопрос того, как вы относитесь к деньгам. Ваши убеждения, поведение и эмоции формируют вашу финансовую реальность сильнее, чем любая зарплата или инвестиционная стратегия. Психология влияет на все – от того, как вы справляетесь с риском и неопределенностью, до ваших подсознательных привычек, определяющих решения о тратах, сбережениях и инвестициях. Она играет гораздо большую роль в финансовом успехе, чем многие предполагают. Вы когда-нибудь откладывали инвестицию из страха потерять деньги, даже если шансы были на вашей стороне? Вам приходило в голову, почему одни люди словно притягивают богатство, а другие сами раз за разом рушат свой успех? Вы ловили себя на мысли о том, что принимаете финансовые решения, руководствуясь эмоциями, а не логикой. Во время прослушивания этой книги вы откроете для себя скрытые ментальные механизмы, которые формируют вашу финансовую судьбу. Вы узнаете, почему удача и риск играют куда большую роль, чем принято считать, и как справляться с неопределенностью без страха. Вы разберетесь в своем личном финансовом архетипе и поймете, как ваши природные склонности влияют на управление деньгами, иногда на благо, а иногда во вред. Вы также получите представление о том, как окружающие, семья, друзья – общество и даже СМИ незаметно воздействуют на ваши финансовые решения, причем зачастую таким образом, который вы даже не осознаете. Но самое главное, вы получите инструменты, чтобы перепрограммировать свое мышление на финансовое благополучие. Вы научитесь строить не просто богатство, а уверенность стойкость и психологическую свободу, которые сопровождают истинную финансовую безопасность. Ведь в конечном итоге деньги — это не просто цифры, а истории, которые мы себе рассказываем, выборы, которые мы совершаем, и мышления, которые мы формируем. Готовы раскрыть формулу богатства? Тогда начнем.